сквозь навалившуюся дурноту, ощущая приближение напарников. Ты ангел смерти, Искандер. Искандер. Брат, как ты? Пытаюсь отдышаться. Сердце бьётся в рёбра загнанным зверьком. Хрипел он: "Не очень. Попиги бы. Сейчас парни нашли воду, целых 2 литровки". Приканчиваю обе. Друзья помогают встать. Совсем плохо выгляжу. Ничего, осталось чуть-чуть. Но сначала сломаем эту дуру. А что это? Пресс для штамповки полусфер ядерного горючего. Очень точная и дорогая вещь. С агрегатом справляюсь варварски. Загрузив в рабочую область пригоршню болтов и гаек, Запускаю механизм, замкнув перемычками контакты коммутирующего реле. Душа раздирающей скрежещет хоруст, хлопки выбитых перегрузкой предохранителей, кранты машины. Ставлю в уме ещё одну галочку, предпоследнюю. Что впереди, Искандер? Только хранилище. Идти совсем тяжело. Я от бронежилета я отказался на отрез, не потяну. Давай я тебя понесу. Нет, Кемаль, лучше готовься стрелять. Наверняка нас ждут, и этих уж я обмануть. Как плохо быть всегда правым. Защитники хранилища открыли плотный огонь ещё на подходе к объекту, да этот раз, стараясь не подпустить в плотную. Друзья вступили в перестрелку. А я тихо сапой ползу вдоль стенки, стараясь подобраться поближе. Оборудование электрокары, групы контейнеров представляют собой неплохие укрытия. И главное, я не стреляю. По своей ошибке охранники узнали поздно. Последнюю пару прикончил из дробовика зашедший справа Кемаль. Стараюсь отдышаться. преодолевая мучительную неподъёмную усталость сижу на полу, прислонившись к импровизированной баррикаде защитников. Парни изучают мощные откатные ворота. Похоже, это последняя преграда. Как смог развенул сферу восприятия впереди никого. Бросаю взгляд на трупы. Это простые охранники. А где же хваткие бойцы отряда быстрого реагирования? Их чёрные камбезы ни с чем не перепутаешь. Или они решили позаботиться о спасении своих драгоценных жизней? Искандер, у тебя есть мысли, как открыть ворота? Конечно, должна быть комната, где установлены механизмы привода. Скорее всего, где-то там. Указывает дрожащей рукой на дверку с запрещающими табличками. Помогите только встать. Идти вообще тяжко. Хорошо, что за талию придерживает кемаль. Совсем как мой братишка тогда на свалке. За дверью оказался короткий коридор, заканчивающийся туалетом. Но квадратный, закрытый на электронный замок люк в бетонной стене недвусмысленно подтвердил оно. Командир, расстреляй замок, а я пока водички попью. Правильно. Идите вдвоём, вдруг пуля сорикошетит. Припав к крану с холодной водой, слышу одиночные выстрелы из коридора. Стихло. Отреваюсь, переводя дыхание. Вроде делается легче. Мозги точно соображают лучше. Кому скажи, магия вызывает интоксикацию, и выпитая вода девается неизвестно куда. Просогаю на атомы, как термоядерный реактор. Наклонившись, делаю ещё несколько глотков, потом засовываю под холодную струю, разламывающейся от боли голову. Кималь заботливо придерживает за плечи. Эх, братия. Безошибочно ощущаю, жить им осталось всего ничего. Впрочем, как и мне, Но за себя сердце не болит, я уже простился с этим миром. Как ты, братка? Нормально жить буду. Невесело шучу в продолжение. Правда, недолго и мучаясь. Ладно, Кемаль, пойдём к командиру. Присевший на корточки Ахмет светит фонариком в лаз. Оно самое, Искандер, посиди здесь, а мы ползаем. Там всё понятно. Хорошо. Мы недолго, только приоткроем ворота и назад. Я понял, командир. Прислонившись к стене, ощущаю мучительные толчки в крови в висках. Слабость нереальная. Не представляю, как буду вставать. Похоже, человеческое сознание уже работает с перебоями. Момент, когда напарники вылезли из люка, совершенно упустил Точно. Только что пребывал в жемчужной дымке, ощущая бурлящую совсем рядом, но надёжно отдлённую слабым человеческим телом могучую энергию. Вот мне чего не хватает. Отдохнул брат. Да, нормально. Парни с сочувствием наблюдают за попытками подняться, в итоге помогают, но идти ещё получается. Варота откатились на метр-полтора, открыв тёмный проход. Освещение выключено. Похоже никого. На всякий случай сканирую пространство. Что чувствуешь? Вроде пусто. Влези за стеной точно. Хорошо. Но идём осторожно, Искандер, ты последним. Куда делся отряд быстрого реагирования, стало понятно. Когда в здоровенном гулком помещении внезапно вспыхнул свет, ананас пересеклись очереди штормовых винтовок. Командир отряда сумел правильно проанализировать полученную с видеокамер информацию, организовал засаду, расставив бойцов не ближе 30 м от входа, поэтому я их и не засек. И сейчас, волоча перебитые ноги, озвух, трепещущим в вагоне и зарешеченным телам друзей. Укрытий в хранилище размером со спортзал не было, как не было для нас ни малейшего шанса. Меня эти твари решили взять жебьём, грамотно прикрывая друг друга, с опаской приближаются короткими перебежками. Ещё немного, совсем чуть-чуть. Почему так быстро уходят силы? Стой, волен стрелять. Да пошёл ты. Зловыплакнув оскорбление, я последним рывком бросил вялое тело вперёд. Напарники лежат, касаясь спинами, словно продолжая прикрывать друг друга, прикрывая в смерти. Это неправильно. Для альфы смерти нет. Ладони упали на напарников. Под пальцами я ощутил жар, кую теряющую жизнь кровь, и увидел. Тёмные порталы ещё не закрылись. Ещё не пропала связь оболочек с покинувшими их искрами. Знакома рванувшаяся через руки сила выдернула души назад, наполнила тела запредельной мистической энергией. Истощившись до дна, паделицам в низ на голодный пластик крышки колодца а мои братья встали поделившись сознание удодовлетворённо наблюдает как мёртвые воины убивают врагов каждая пуля ложится в цель каждое движение опережает реакцию противника врасы и ещё я видел ужас в чужих душах неприкрытый парализующий, разящий не хуже огнестрельного оружия. Ещё несколько секунд и всё закончено. Посмотрев вдруг на друга горящими глазами, братья обменялись мыслями, подошли ко мне. Искандер, брат. Мотаюсь в их руках безвольной куклой. Снова вернувшееся в непослушное тело, пытаюсь зачерпнуть хоть немного сил. ответить на мысленные призывы кажется глаза уже слушаются невесомым пеплом осыпалось напол сгоревшее человеческое тело пережив эмико раздирающей боли почувствовал как в меня вливается щедро наполняющее пространство божественная энергия поднимаюсь свершилось Я Альфа, прошедшая седьмую фазу, сверхъестественное существо, которое сумело сохранить человеческую составляющую. Вот она, золотой шарик, находящийся там, где у людей бьётся сердце. Братья, пули разбили половину лица Ахмета, оторвали левую руку Кемалю, но за изувеченными Залетыми кровью телами я вижу улыбающихся, счастливых и гордых друзей, героев, победителей, моих братьев. Вот ты какой оказывается. Шучу. Загадочный. Это точно. Секунды, когда мы просто молчим, глядя друг на друга. Но вот возникли мои же вопросы, отвечаю, Не останетесь. У вас впереди новое рождение, и вы будете вместе. Я присмотрю за этим миром. Сейчас увидите сами.